ЛИПКАЯ СОБАКА Здесь мы перейдем сразу к практике. Берем с собой на прогулку часть рациона собаки или вкусняшки. СНОСКА Подробнее в главе пищевая мотивация. На данный момент, если питомец более-менее хорошо кушает на улице, то читаем книгу по порядку. Если ваша собака отказывается от еды на улице, то прочитайте, пожалуйста, сначала главу «Пищевая мотивация», а потом возвращайтесь к текущей и продолжайте. Желательно складывать их непосредственно в карман. Как отстирывать жирные пятна с пуховика, думаю, разберетесь. Менее желательный вариант – дрессировочные жилеты или сумки. Дело в том, что для собаки это очень явная подсказка – Сумка есть, кормить будут, нужно слушаться. Сумки нет, кормить не будут, можно и проигнорировать хозяина. Поэтому от дрессировочной сумки лучше отказаться или использовать ее только иногда. Итак, отправляемся на прогулку. Выполняем следующее задание. Каждый раз, когда собака посмотрит на вас, сначала хвалим ее, а только потом лезем в кармашек и отдаем ей вкусю. Задание кажется максимально простым, но попробуйте снять это действо на камеру, и вы непременно увидите, что ваша рука ползет в карман до того, как вы начинаете хвалить питомца в худшем случае, в лучшем, одновременно с похвалой. Почему так важно именно сначала похвалить, а только потом опустить руку в карман? Потому что нужно сначала сформировать социальное подкрепление. Вы же не хотите ходить с жирными карманами всю жизнь. Тогда упражнение нужно выполнять правильно. Похвала и только потом еда. Помните, как у подопытных Павлова слюна текла от лампочки? Хотя изначально лампочка – это нейтральный раздражитель, и собака на него не реагировала. Но после большого количества повторений произошла связка. Сначала зажигают лампочку, потом выдают еду. У собаки сформировался условный рефлекс на включение лампочки. Свет лампочки стал уже не нейтральным раздражителем, а условным. То есть лампочка стала ассоциироваться у собаки с мыслью «О, сейчас кормить будут». То же самое с похвалой. Если выполнять задание в правильном порядке, похвала – еда, то ваш голос станет вдвойне значимым хотя бы с точки зрения формирования условного рефлекса. хвалит это классно, это я люблю, нужно послушать, и тогда меня покормят. Конечно, социальное подкрепление мы будем развивать и далее, не только в связке с едой. Когда вы обучаете собаку трюкам, правильному поведению и регулярно занимаетесь с Макроносом, ваше доверие и контакт будут очень расти. Плюс далее вы встретите отдельную главу, посвященную социальному подкреплению. В целом отношения с собакой формируются примерно так же, как и у нас с близкими людьми. Ведь близкими они становятся не от совместного проживания, а от общих эмоций, когда вы понимаете, что на человека можно положиться, когда вам интересно вместе, когда вам комфортно и весело проводить время вместе. Об этом чуть позже, а сейчас запоминаем важнейшее основное правило. Сначала хвалим, потом лезем в карман, потом кормим. Если питомец не потерял интерес к вкусняшке, пока слушал вашу похвалу. А как правильно хвалить? Определенно, это не молодец безжизненным тоном. Хвалим собаку, как ребенка трех лет, за рисунок мамы. Да, пусть на нем нарисована какая-то гусеница, не то, что не похожая на маму, а вообще на человека, но эти мысли мы оставляем при себе и хвалим ребенка с улыбкой и восхищением. Также не стоит хвалить собаку однообразно. Молодец, молодец, молодец, слишком скучно. И вы сами не заметите, как вернетесь к безжизненному и неискреннему тону. У меня это обычно какой-то набор слов, которые я пускаю по кругу. Молодец, суперсобака, да кто такой умный, кто хороший песик, ай, бравушки, суперпес. В целом собаке можно даже рассказать, как ужасно прошел ваш день, что начальник идиот. Важна интонация, добрая, плюс улыбка на вашем лице и длительность похвалы, а не конкретные слова или их смысл. Длительность похвалы. На первой неделе выполнения задания хвалим примерно 3 секунды и потом лезем в карман за вкусий. Если за эти 3 секунды собака потеряла к вам интерес, в карман не лезем и вкусию не отдаем. Ждем следующий подход к упражнению. На второй неделе занятий похвалу увеличиваем уже до 5 секунд. И также, если собака отвернулась от вас во время похвалы, то лакомства она не получает. На третьей неделе занятий похвала длится уже 7-10 секунд. Но примерно один раз в 5-10 повторений похвала вновь длится только 3 секунды и следом вкусе, как на первой неделе. С четвертой недели мы начинаем вариативно выдавать вкусняшки. Это значит, что хвалим за взгляд каждый раз, иногда 3 секунды, иногда 10 секунд. А вот вкусе выдаем уже не каждый раз, например, только за каждый второй или третий взгляд. С пятой недели занятий вариативно начинаем хвалить не за каждый взгляд. Например, за каждый второй взгляд только хвалим, за каждый четвертый хвалим и выдаем вкусняшку. Лучше, если это будет не всегда одинаково через раз, а в какой-то разной последовательности и в зависимости от уместности ситуации. Если обстановка сложная, с большим количеством раздражителей, то всегда можно вернуться к заданию первой недели липкой собаки, когда каждый взгляд – похвалы короткие. С точки зрения сроков, это очень условная схема ухода с активной фазой липкой собаки. Если вы начали переходить к вариативной выдаче еды и почувствовали резкий откат, то лучше вернитесь на предыдущую неделю занятий и закрепите поведение. Движение. Собаки любят двигаться, поэтому во время похвалы не нужно стоять. Продолжайте движение или добавьте его, если вы стояли. На каждое доброе слово делаем шаг от собаки или вместе с ней. «Хорошо», «шаг», «молодец», «шаг», «умница», «шаг». Так вы пройдете целых три метра. Пока хвалите, не нужно наклоняться к собаке, тянуть к ней руки, пытаться погладить. Хвалим, лезем в карман, не останавливаемся. Это еще три шага, и только потом собака получает кусочек. Опять же, не обязательно останавливаться, и тем более не нужно пихать этот кусок в рот – Пусть макронос сам догонит вашу руку и на ходу заберет вкусняшку. Команда «Гуляй». После каждого кусочка говорим макроносому «Гуляй» и жестом показываем в какую-нибудь сторону. Собака обязательно должна отлипнуть и сделать хоть пару шагов от вас. Если этого не происходит, то еще раз повторяем «Гуляй» и жестом отправляем в сторону итак пока макронос не сделает хоть пару шагов, не понюхает хоть одну травинку. Если это заняло пару секунд, и питомец опять к вам вернулся с вопросом, а сейчас уже будут кормить, можно вновь выполнить упражнение «липкая собака». Полностью похвалить, дать вкусю и опять сказать «гуляй». И теперь настаивать на том, что отлипнуть макронос должен уже на 5 секунд, потом на 10, потом на 20. Очень здорово, если у вас собака такая липучка. Это обеспечит легкие занятия в будущем. Но есть и такие псы, которые вообще не могут отвлечься от хозяина. В этой ситуации выполняем упражнение «гуляй» очень строго, это обязательное условие. Также можно немного кормить собаку перед прогулкой. Еще можно снизить градацию кусочков и брать что-то менее вкусное или менее ароматное, если вы выбрали именно путь лакомств, а не части рациона на улице. Какие взгляды считаются? Любые. Да, вначале это может быть взгляд на ваше тело, руки или даже ноги. Хвалите собаку и за это. Постепенно Макронос и поймет, что именно ваше лицо произносит добрые слова, и именно на него нужно смотреть. Чего не нужно делать? Шуршать пакетами, дергать собаку, держать еду в руках заранее, произносить кличку собаки или какие-то команды, дергать за поводок. Иначе вы хоть и добьетесь взгляда, но только в ответ на ваши действия, а не как самостоятельное желание и решение собаки. Я это называю «подкуп поведения», а не его оплата. Но здесь есть исключения. Первое, если собака долго на вас не смотрит. Второе, если появился какой-то сильный раздражитель для собаки, и она слишком начинает им увлекаться. В этих двух ситуациях можно пользоваться подкупом. Далее они расположены в порядке приоритета, от наиболее допустимого к наименее. К каждому следующему переходим только если подсказка предыдущего уровня длилась 3-4 секунды и собака на нее не среагировала. Первое. Остановиться. Второе. Сократить поводок. Без рывков. Как будто вы ползете по канату, но только это поводок и он расположен горизонтально, а не вертикально. Так в конце вы окажетесь рядом с собакой. Третье. Какие-то невербальные звуки, причмокивание, клацание языком. Я особенно люблю звук, с которым обычно зовут котиков. Кс-кс-кс-кс. Четвертое. Опять же невербальные звуки, но более настойчивые. Например, эй. Пятое. Мягкое движение назад. Немного утягиваете собаку за собой на поводке, произнося невербальные звуки. Шестое. Тяжелая артиллерия. Кличка собаки, вербальные сигналы, слова. Постарайтесь не произносить команд, собака их вряд ли выполнит в этот момент. Седьмое. Сунуть кусок в нос. Подведем итог упражнения. Обычная прогулка. Собака иногда посматривает на хозяина, в лицо, не в лицо, пока не важно. Хозяин хвалит собаку от 3 до 10 секунд, зависит от недели выполнения. Одновременно с похвалой хозяин продолжает двигаться и хвалить. Рука ползет в карман, в кусе без впихивания в рот и желательно также сохраняет темп движения. Команда «гуляй» — повтор упражнения всю прогулку. Если собака не дождалась кусочка и отлипла на этапе похвалы или руки в кармане, вкусю не получает. Если взглядов мало или собака как-то слишком увлеклась прогулкой, взглядов не было уже минуты четыре, возможно, она зависла на каком-то раздражителе. Можно дать собаке подсказку остановкой. Если это не помогло, то сокращаем поводок. Если и это не помогло, то щелкаем языком или кыс кыс и так далее, как описано выше в подкупе.